Сюрприз тридцать пятый. Пробираться к своим местам смысла не было, тем более, что для Игната свободного кресла поблизости не находилось. «Пошли!» – позвал его шепотом Свят, и, пригнувшись, пошел вперед. Они оказались справа, на первом ряду. Это бронь для кого-то, но этот кто-то не пришел. «Меня отсюда девочки видеть не будут!» — разочарованно проговорила Люба. — Зато как слышать-то будут, и подскакивать не надо, — хмыкнул Свят. — Говорят, что лучшие садовники — мужчины, а цветочницы — женщины. Вот мы и посмотрим, кто из девушек по-настоящему разбирается в цветах, — раздалось со сцены. Люба не выдержала и прикрыла уши руками. Звук был слишком громкий, будто он гремел в самой голове. Что хорошо, никто своими макушками не заслонял обзор. Ведущий поставил на стол большой горшок с зелёным растением с раскидистыми зелёными стеблями, переходившими в длинные вытянутые листья, изрезанные по краям. «Кто знает, что это за цветок?» – спросил ведущий. По зрительному залу прокатился гул. Похоже, что болельщики уже по фото искали название в интернете. Люба ёрзала на месте. Она точно знала, что в народе этот цветок называют оленья рога. Точно такой же рос у бабушки на подоконнике. Команды озадачились и тотчас скучковались для обсуждения. «Так, у кого есть варианты?» – торопил участников ведущий. «Это один из видов герани», – уверенно проговорили филологи. Остальные потерянно закивали, переглядываясь. «Ещё варианты!» – продолжал терзать ведущий. «Научное название похоже «Просекка» или «Панакотта», – вдруг выдали физики-математики. «Так, кажется, народ проголодался!» – ехидничал ведущий. Люба наблюдала, как из Зольда с подругами озадаченно обходили растения. Они тёрли листья пальцами, потом нюхали их и даже пробовали на язык. Тут Люба уже не выдержала. Девочки были слишком близко. Она чувствовала, что, вопреки всему, обязана помочь подругам. В конце концов, она сейчас не на сцене только из-за судейства Демьяна. А так она давно бы уже выдала правильный ответ. Девушка включила фантазию на полную катушку. Она давно набила руку в пантомимах и жестах в игре в крокодила. У них с Изольдой неплохо получалось понимать друг друга. Люба рассчитывала, что и на этот раз они сработают так, как надо. И завела руки за голову, растопырила пальцы, стала покачиваться и вытягивать губы трубочкой. Первый её заметила Роза. Она ткнула в бок Изольду. Теперь та, отведя команду в сторону, под видом обсуждения пыталась прочитать, что ей старалась сказать Люба. «Та...» Видя, что её не понимали, приставила к вискам руки, сжатые в кулаки, выставив вверх указательные пальцы, покачивала головой, потом издала протяжный звук, похожий на мычание. «Коровий цветок!» – уверенно выдала Изольда. Люба замотала головой, она приставила одну руку к голове и стала активно шевелить растопыренными пальцами. Изольда прищурилась, словно плохо видела, а потом пробормотала. «Гребень петуха!» «Так, еще есть версия!» Ведущий обратился к остальным. Из другой команды выкрикнули «Рога!» И тут инициативу взяла в руки Роза. Она заорала, что было сил. «Олень северный!» Люба пальцем одной руки показала в сторону конкурентов, а второй в Розу. «Наш ответ!» Сказала Изольда в микрофон. «Рога северного оленя!» «Ещё варианты!» Довольный соперническим энтузиазмом спросил ведущий. «Лосиный цветок!» выдала уверенно другая команда. «Олень цветок!» уточнили те, кто кричал «рога». «Это плацериум или оленьи рога!» «Посмотрим, какую оценку даст жюри нашим участникам!» Степень накала возрастала. Команды нервничали, с замиранием сердца ожидая оценок жюри, ведь конкурс был уже предпоследним. Судьи, посовещавшись, двум командам присудили по три балла и за лося один. Следующим вынесли горшок, где на шпалере была укреплена лиана с огромными розовыми цветами с темно-розовыми прожилками в середине. Все команды без исключения узнали клематис чуть ли не хором выкрикнув его название. Тогда ведущий попросил угадать сорт растения. Люба не находила себе места. Она разбиралась в цветах лучше, чем в юриспруденции. Она точно знала, что перед ними ломонос. Впервые она увидела его в лесу, когда наткнулась на березу, которая цвела сиреневыми цветами. Ее так поразило это чудо, что она стала искать аналог для квартиры. Люба предприняла очередную вынужденную попытку помощи. Она показала на нос, а потом кулаком ударила об ладони. А ну, катронь, сказала Роза. Само собой, Любу заметила не только команда Изольды, на нее внимательно смотрели остальные участники, гадая, что бы мог значить очередной жест. Девушка же посмотрела на конкурентов и показала им язык. Тещин язык сказали из другой команды. Теперь Люба поднесла кулак к носу и имитировала удар. «Удар в нос!» выдала версию другая команда конкурентов. Люба показала пальцем на нос, а потом руками изобразила, что ломает что-то. «Перелом носа!» уныло сказала Вера. Люба от бессилия застонала и ударила с себя в лоб. «Фейсом table! крикнул кто-то. «Неужели больше нет предположений?» – спросил ведущий. «Я смотрю, у нас одна из болельщиц точно знает название цветка. Давайте ее спросим. Если она ответит неверно, то с ее команды снимут очко. Идет?» «Ломонос. И вообще я могу все цветы здесь назвать», – громко и уверенно ответила Люба и покраснела. После цветочного конкурса объявили музыкальный. Здесь команде Изольды точно не было равных. Сама командир танцевала, Роза пела, а остальные подпевали. Вере, чтобы она не крутилась около микрофона и не сбивала других своим мощным басом, доверили акробатические номера. Она увлеченно исполняла нижний брейк. «А теперь пришло время огласить имя победителя конкурса» «Эй, подруга!» – торжественно объявил ведущий. Зазвучали громкие фанфары, отозвавшиеся волнительными колокольчиками в сердцах зрителей. Все затаили дыхание, и участники, и болельщики. Люба словно клещами вцепилась в руку Игната. Свят усиленно качал на ноге чёрта. «Урою, Демьяна!» – бурчал он. «За что? Ты же не знаешь результаты!» Люба, не отрываясь, смотрела на сцену. А я заранее, чтобы не посмел плохо подумать. Так, релакс, полный релакс, я спокойно проговорила она, откинувшись на спинку сидения. Теперь одной рукой она держала за большой палец Свята, а другой Игната. Расслабились. Я же расслабилась. Какое счастье, что ты не на нервах, ехидничал Игнат. Сломать пальцы двум представителям сильного пола в состоянии релакса не одно и то же, что в состоянии повышенного стресса. «Я не ломаю пальцы. Нечего на меня наговаривать», — буркнула Люба. «Господи, я сейчас умру. Наши, только наши достойны победы. Вот, смотри, физики только о еде думают, а историки ни разу цветы не знают. Эх, ну чего там тянут? урою Демьяна». «А ты-то за что?» – хихикнул Игнат, который, впрочем, тоже нервничал. «Чего они вправду тянут, бедные девчонки? Какого им томиться в неизвестности?» «Как на соревнованиях?» – спросила Люба, игнорируя первый вопрос. «Нет, там проще, результат сразу знаешь. Это же пытка, так мучить людей». Пока жюри совещалось, на сцене показывали смешные моменты из конкурса. И зал теперь не сдерживался в эмоциях совсем. Команда Изольды кучковалась и сплела с едиными объятиями, как волейболистки перед ответственным матчем. Они обнялись, склонились и шептались, словно шаманы над огнем. Люба со Святым и Игнатом завибрировали на своих местах, Девушка то прижимала к губам кулачки и вытягивалась, как струна, затаив дыхание, то выдыхала, выпуская воздух, сделав губы дудочкой, а пальцы рук резко выбрасывала, после чего произносила «Я спокойна, я абсолютно спокойна, спокойнее меня быть не может, я спокойная, как мамонт». Итак, победителем конкурса «Эй, подруга!» в этом году... «Стала команда!» Ведущий выдержал паузу и обвёл взглядом зал. Но Люба не услышала его, потому что заткнула уши руками, и резко наступившую тишину вдруг прорезал девичий голосок. «Я спокойная, как удав! Ещё немного, и я пойду на разборки!» Игнат задел девушку за руку. Она непонимающе убрала руки от ушей, оглянулась и вдруг звонко выдала. «Да ты уже, не тяни!» «Наконец, наша самая активная болельщица позволила мне огласить результаты. Вы все знаете, что три команды шли очко в очко, и именно последний конкурс оказался решающим. Третье место присуждается дуэньям с Истфака». Радостный крик Любы смешался со стоном разочарования команды, стоявшей на сцене. Но девушки быстро взяли себя в руки и вымучили улыбки, а потом послали воздушные поцелуи. Зато болельщики оказались на высоте, они скандировали «Вы лучшие!» «Второе место! Жюри решила отдать!» Конферансье решил долго не затягивать, но не выдержать хотя бы короткую паузу не мог. Ядерным частицам! Впервые за последние пять лет физикам пришлось подвинуться с первого места. Никто не видел, как Свят зажимал Любе рот, а Игнат держал её за руки, чтобы она не выскочила на сцену и не ринулась обнимать подруг до объявления результатов. А теперь, что бы еще такое вам рассказать? Ведущий явно был измучителем в прошлой жизни. Он вальяжно прошелся по сцене, рассказывая анекдот. Шум в зале нарастал. Ладно, ладно, чего так нервничать? Можно подумать, что сложно догадаться. Приз зрительских симпатий получает великолепная Изольда и ее подруги. А вот первое место решили никому не давать. Зря он сказал. Казалось, что сейчас рухнет потолок. Зрители топали ногами, свистели, крутили над головами кофтами и шарфами. На сцену вышел Демьян. Он кашлянул, призывая всех к вниманию. Дорогие наши болельщики! Простите нашего ведущего за неудачную шутку. Прошу его помиловать. Конечно же, есть у нас и победитель. Это команда, запавшая в сердца как жюри, так и зрителей. Беспрецедентный случай нашего конкурса. Целых две награды за раз. Невиданная удача. Откровенно скажу, по секрету. Мы просто боимся гнева капитана, который обрушится на наши головы. Говорят, что подвал университета уже пострадал. «Нам бы не хотелось рисковать зданием концертного зала, который был предоставлен нашими спонсорами. Итак, встречаем победителей! Изольда и Ко! Поздравляю!» Демьян поднял руки и зааплодировал. В ту же секунду зал взорвался оглушительными овациями. Зрители аплодировали стоя, выкрикивая слова поддержки. «Ура! Браво!» «Изольда и Ко! Лучшие!» Сама команда прыгала на месте все тем же сцепившимся клубком. Изольда оказалась в центре. Она подняла кулак, как военачальник, одержавший победу. Ее воины хороводом скакали вокруг нее. На сцену ломанулся народ. Они сносили все на ходу. Болельщики всех команд буквально выносили своих любимых. «Я пошел!» Бросил Свят, выудил откуда-то шикарный фиолетовый букет и ринулся вслед за остальными, но был отброшен безжалостной толпой. «Что, не пускают?» – нервно хихикнула Люба. «Вот думаю, как теперь в общагу буду пробираться. Наверняка толпы поклонников будут осаждать подъезды». «Что?» – Свят изумлённо посмотрел на Любу. «Я ей до конкурса позволил жить в общаге, а теперь всё». «Игра в берёльке закончилась». «Ой, не могу. Изольда без общаги всё равно, что киви без крыльев». Свят повернул голову и заржал. «Никогда не видел, чтобы киви летал. Разве что только мимо салатницы». «Тёмный ты, Свят», — ответила Люба. «Сразу видно, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Но я-то на тебя посмотрю. Куда ты теперь? В общагу или к Демьяну?» «Как мне кажется, он на тебя опеку оформил!» И заржал, довольный своей шуткой. «Да я, да я! Я пошла на сцену, а ты оставайся здесь! Вот!» Девушка, воспользовавшись, что ее никто не удерживает, побежала к сцене. Слезы радости за подруг застилали глаза. Ей казалось, что это и ее победа, словно она все это время была с ними. Любе просто физически было необходимо присутствовать там. Любка, ты супер! Как жаль, что этот тиран тебе не разрешил участвовать в команде. Изольда вырвалась из объятий Свята и со всей силы сжала Любу. Девушка тихонько ойкнула и зарыдала, уткнувшись в грудь подруги. Ты чего? Больно? Но Люба лишь мотала головой и улыбалась сквозь слезы. Я, я счастлива за вас, девчонки. «Я вас люблю!» «А меня?» Раздался позади насмешливый голос Демьяна. «А тебя ненавижу! Ты лишил меня такого праздника!» Она повернулась к нему лицом. Парень протянул руку, пальцем стер слезинку. «Глупыш, мой мышонок! Если бы не больница, разве смог бы я тебе запретить?» «Но ты сказал, что засудишь, девчонок, что нечестно будет!» – всхлипывала она. – Нечестно, но я бы не сидел в жюри только и всего, а вместе со святым продавливал бы кресло. Он обнял девушку. – Не плачь. Давай я куплю тебе путевку на море, и ты вместе с девчонками поедешь. Хочешь? Она помотала головой. – Не хочу. Я в деревню летом поеду. Знаешь, как там красиво. А речка, а вода в ней, как парное молоко. Я по дому скучаю. «А ты? Ты поедешь со святым?» И она по-детски доверчиво посмотрела ему в глаза. «Нет, у нас летом самый разгар работы по объекту. А если предположить, что проект...» «Что мы не победим?» «Такое, конечно, может случиться, но это лишь одно из направлений. Дело-то никуда не денется, немного усложнится. Придется брать кредит, тогда тем более надо будет пахать». Так что наша четвёрка остаётся здесь. Свят, я думаю, отправит свою благоверную без себя. Поехали домой. Демьян поцеловал её в висок. Ты устала. Поехали домой. Завтра выезжаем на базу. Демьян, я в общагу к девчонкам. Люба замялась. Хорошо, но в девять вечера я за тобой заеду. Да, сразу собери сумку для базы. От его приказного тона побежали мурашки по телу. Ей была приятна его забота, но внутри нарастал протест. «Можно на базе я буду жить одна?» «Одна нет. С Аней будешь. Почему ты стесняешься быть моей девушкой?» Спросил он, глядя на нее своими синими, словно морская бездна, глазами, подавляя ее волю к сопротивлению. «Не привыкла еще». И так все пялятся. Она потупила глаза. Ей до трясучки в коленках. Захотелось прижаться к нему и раствориться в нем.